Глава тридцать пятая. Ким Анг!» Макхерсон отчаянно колотил в дверь. Но никто ему не открывал. Обливаясь потом, кормак бессильно привалился к осяку. Всю дорогу до общежития он бежал. Несмотря на вечернее время, жара не спадала. Тяжелый влажный воздух неприятно давил со всех сторон. Казалось, здание накапливали его целый день, словно батарейки, а к ночи выпустили наружу. Но, как ни парадоксально, это был воздух свободы, и Кормак вдыхал его полной грудью. Он несся вперед. Машины сигналили, прохожие кричали ему вслед. «Конечно же, Лиса сейчас общежитие для медсестер. Где же ей еще быть?» Разумеется, сразу пошла к лучшей подруге. На самом деле, мест, куда могла отправиться Лиса, было великое множество. Однако Кормак не хотел об этом думать. «Ну, конечно, она ждет его дома, как же иначе?» Он обижал весь Боро-маркет, но торговля уже закончилась. В барах сидели парочки компании друзей. Как же стало бы Лиса дожидаться его весь день? На Кормака, который с безумным видом носился по рынку, никто не обращал внимания. И только один официант, работавший вторую смену подряд, глянул на пробежавшего мимо мужчину, и в голове у него мелькнуло. «А что если...» А потом официант понадеялся, что у той милой девушки с грустным лицом все будет хорошо. И вот Кормак на месте. Вактёр приветливо ему улыбнулся. На то, чтобы приручить этого типа, ушло два с половиной месяца. Но в конце концов булочки с изюмом сделали свое дело. Правда, пришлось изрядно потратиться. Спотевший и растрёпанный, Макферсон сбежал вверх по лестнице. Заглянул в свою комнату. Потом принялся колотить в дверь Ким Анг. Кормак мельком подумал, что сначала неплохо бы принять душ. но он просто не мог больше ждать, даже одну секунду. Скорее, он должен увидеть Лису. Мимо прошла Язи. «Привет», — поздоровался молодой человек. Девушка в ответ громко фыркнула. Кормак удивился. Он и не подозревал, что Язи на него зла. «Ты кем Анк не видела?» — спросил Кормак. «У нее вообще-то бойфренд есть», — многозначительно произнесла Язи. Кормак удивленно уставился на нее. «Да, я знаю». Просто подумал, вдруг ты ее встретила. Тебе бы помыться не мешало, заметила Язи. Видок у тебя жуткий. Спасибо на добром слове, бросил Кормак. Просто позвони ей, посоветовал Язи. Может, лучше ты, у меня телефон разрядился. Пожалуйста, замолился Кормак. Очень тебя прошу. Если Лиса с ней скажи, что я все объясню, я тебя умоляю, передай, что я позвоню. Да, конечно, ответила Язи. Она поднесла телефон к уху, делая вид, что звонит, и пошла своей дорогой. Корма глянул на часы. Вот черт, уже восемь вечера. Поезд отходит в девять, а до вокзала Юстон от до общежития добираться не меньше получаса.